не упустить в сего случае доставить Сурнину способ привести в действие его знания, чем и ваше патриотическое расположение прославлено будет навсегда, и отечество приобретёт нессказанную пользу. Прошу покорно определить к Сурнину несколько мастеров и помощников, поручить их ему в команду и дать ему способы и волю привести в достоинство своё знание, из чего и плоды его вам видны будут. Прошу также взять его в особливое ваше покровительство, дать ему награждение таковое, которое могло бы послужить примером для тех, кто будучи посланы в неиятечество, ведут себя порядочно. Уверен ваше превосходительство, что оставшийся здесь бездельник Леонтьев Если бы не пропивал, мог бы зарабатывать здесь около 100 гиней в год. А если бы Сурнин оставался здесь, то с его трезвенностью и прилежанием легко мог бы вырбатать 200 гиней, что на наши деньги составляет 1600 рублей. Если господин Сурнин по милости вашего превосходительства удостоен будет надлежащего одобрения, то ни за какие деньги того купить нельзя будет, что от него в короткое время оружейники приобретут. Цитирую из книги Зыбина С.А. История Тульского оружейного завода. Москва, 1912 год, страница 352-354. К рекомендательным письмам были даны Сурнину письма дипломатические, самые тайные. Сурнин взял бочонок с доброй водкой и обшил сверху суровьём. Письма он засунул под чужую бочку с селёдками, сел на корабль. Берега Темзы уходили, у маяка они уже стали невидимыми. Англия уходила в туман. Корабль шёл к северу, слева из тумана выбелились далёкие меловые скалы океанская зыть стиснутая берёзами путно качала корабль Сурнин на ветре бедно ехал внизу бочонок с водкой качался и плескался под койкой водку Алексей Михайлович давно не пил а здесь как только сели в трюм и как только начала скачка стал угощать соседей известно стало всем что едет мастеровой Прогнанный с места, и пьет безмерно, и в пьяном виде за всех платит и всех угощает. Пили за Лондон, за маяк, за пролив, за ветер, за тюлений. Качались над людьми, лампы скрипели во рта. Люди пили, целовались, пели русские, английские, даже негритянские песни. Бочонок осмотрели, пока Сурнин спал, но ничего не нашли. Тогда Сурнин подсунул под обшивку бочонка письма. Сам Сурнин пил немало, но аккуратно закусывал. У Собакина на верхней палубе уже 3 раза обыскивали багаж. Обыскивали сперва безрезультатно всех, будто бы ища контрабанду. Потом попросили пойти обедать в кают-компанию. Механик никуда не пошёл и ночь простоял на палубе. Ветер дул на север. Монотонно и упорно скрипела мачта, ветер гнал корабль направо синел мятежный французский берег. Полная луна висела над океаном и тянула к себе волны. Они бежали от далёкой Америки, сжимаяс проходили между Великобританией и Норвегией, били о борт корабля, ветер и луна доводили их до берега Европы. Думал сабака Как примут в Петербурге, будет ли он там бить сваи, поставить ли он свою машину для откачки воды паром и будет ли он добывать земляной уголь? Будут ли в России на земляном угле делать железо или будут ронять леса под Тулой, галить предгорья Урала? Большая луна стояла в небе, тянула к себе волны и сердца. Савакин не уходил с палубы. В тумане посветлело бледное, как будто талое солнце. Низкий берег Голландии показался вдали. На берегу ветряные мельницы машут крыльями, в тумане видны длинные полосы деревьев.